И потом он добавил, покажите мне того, кто постиг все это, я с удовольствием стану его учеником. Смысл чайной церемонии, говорят, раскрывается в известном изречении Риккио. Тяною — это поклонение красоте в сером свете будней. В современных условиях такое поклонение далеко не всегда оказывается возможным. Бурный поток жизни захватывает, поглощает людей, и японцу, казалось бы, не до традиций. Однако нет, к чайной церемонии это не относится. Она прочно вплелась в жизнь и быт Японии. Все же, в соответствии с духом времени, в наше время произошло разделение процедуры на настоящую и облегченную. В первом случае строго соблюдаются все традиционные условия, включая пользование тясицу, куда входят, поднимаясь на камень и проползая в узкий проем. Сидят только на пятках, разговор ведут только в рамках классического ритуала. Облегченные церемонии часто проводятся в обычных помещениях, в комнатах даже ставятся столы и стулья. При этом, конечно, процесс чаепития формально оставаясь неизменным, как-то упрощается. Тем не менее, разработанный дзен-буддистами культ ревниво охраняется, отступление от традиционной процедуры считается в Японии нежелательным. Таким образом, каноны дзен-буддизма все же соблюдаются. Участники чайной церемонии приобщаются к этим канонам, казалось бы, незначительными, однако имеющими большую внушающую силу приемами. На стене висит свиток с философским изречением. Он написан в дзен-буддийском стиле и такой архаичной каллиграфии, что немногие могут разобрать и понять смысл написанного. Например, бамбук зеленый, а цветы красные. Или вода есть вода. Посетителям разъясняют этот смысл. Он, казалось бы, очень прост, но глубок в философском отношении. Вещи есть вещи, и это прекрасно. Иногда эти мысли выражены в поэтической форме хайку, иногда отражены в картине старого мастера, как правило, с соблюдением принципа ваби. Как говорит мастер чайной церемонии «сокей», цель ваби — дать почувствовать чистоту, незагрязненность обители Будды. Вот почему хозяины-гости, как только входят в скромную чайную хижину, очищают себя от земной пыли и ведут беседу сердцами. Процедура чаепития, внедренная в Японии монахами секты дзен, в современных условиях продолжает пользоваться широкой популярностью. Основные положения этой тонкой процедуры искусства разъясняются на лекциях в университетах, на различных факультативах, на занятиях кружков тяноя, организуемых крупными фирмами и общественными организациями. Японцы признают и тщательно культивируют каноны чайной церемонии не только потому, что она дает им возможность эстетического наслаждения. В ритуале этой церемонии они ощущают самих себя, строгая регламентация поведения, точно установленные предлоги для церемонии, вполне определенная утварь и так далее. Для проведения чайной церемонии в большинстве случаев достаточно одного желания, однако есть поводы и ритуального плана. Хозяин посылает приглашение друзьям, и те за два-три дня до чая благодарят его за оказанное внимание. В день чаепития гости собираются за 15-20 минут до назначенного времени в специально отведенной комнатке и выбирают почетного гостя, Сёкяку, которым обычно становится человек более высокого положения или старший по возрасту. Они также определяют и последующую иерархию, кто будет вторым, третьим и так далее. Именно в таком порядке гости моют руки и входят в предназначенную для церемонии комнату и рассаживаются. Официальному чаепитию в гостях предшествует кайсеки то есть угощение разнообразным набором еды. Здесь и супы, и рис, и рыба, и картофель с приправой и так далее. Хозяин, угощая гостей, старается рассказать им какой-нибудь интересный случай или историю. Он делает все возможное, чтобы сделать времяпрепровождение очень приятным. Для этого гостей угощают и небольшой порцией саке.